Иван IV жаждал нормализовать русско-польские отношения, но был готов порвать со Швецией. 1 июня Иван Висковатый встретился со шведскими посланниками в Москве. Переговоры ни к чему не привели. К этому времени датский герцог Магнус, которого Иван IV избрал как своего вассального короля Ливонии, был на пути в Москву, к тому же, продумывался поход на Ревель, Таллин. Чтобы помешать шведским посланникам сообщить об этом королю Иоанну, царь приказал отправить их в Муром и задержать там. 10 июня Магнус прибыл в Москву и был принят с великой торжественностью. Он был официально провозглашен королем Ливонии, дал клятву верности царю и был помолвлен с княжной Ревелью. Ефимией Старицкой, старшей дочерью покойного князя Владимира. Браки между православными и западными христианами были довольно редкими в Древней Руси. Помолвка Ефимии с Лютеранином была еще одним примером терпимого отношения Ивана IV к протестантизму. Магнус привел с собой лишь малый контингент солдат. Но в качестве короля Ливонии Он был назначен командующим русскими войсками, посылаемыми против шведов. 25 июня он с русской экспедиционной армией двинулся в Ливонию. Он приступил к осаде Ревеля 21 августа. Царь счел неподобающим казнить предполагаемых заговорщиков во время пребывания шведских и польских послов в Москве в мае и июне 1570 года. Однако казни начались вскоре после 2 июля, как только польская посольская миссия покинула Москву. Согласно Шлихтингу, Третьяк Висковатый, брат канцлера Ивана висковатова погиб первым. Шлихтинг, страница 41. По сведениям Гванини, Третьяк был казнен за то, что якобы оклеветал князя Владимира Старицкого. Зимина Причнина, страница 436 Это было характерно для Ивана IV возлагать на других людей ответственность за преступления или ошибки, совершенные им самим. Тот факт, что он отдал дочь князя Владимира Ефимию в жены герцогу Магнусу, также демонстрирует, что к этому времени Иван IV посмертно восстановил доброе имя князя Владимира. В противном случае Магнус счел бы это предложение оскорблением, а не честью. 20 июля были казнены князь Петр Семенович Серебряный, ветеран Казанской компании 1552 года и защитник Астрахани 1569 года и дьяк Месоед Вислый. Публичный суд над предполагаемыми предателями, состоявшийся пять дней спустя, стал кульминацией событий. Массовые казни организовывались с мрачной торжественностью в Китай-городе в Москве. Жители Москвы были приглашены присутствовать на этом спектакле. Тысячи горожан явились после того, как царь объявил, что им не причинят никакого вреда. Царь появился полностью вооруженным в сопровождении опричников и полутора тысяч стрельцов. Шлихтинг рассказывает, что царь лично обратился к толпе и спросил, прав ли он, наказывая предателей. Люди громкими выкриками выражали свое одобрение. Шлихтинг, страница 46. Для орудий пыток и казни была построена специальная платформа. В огромном котле развели огонь для кипячения воды. Затем из тюрьмы доставили привлеченных к делу о заговоре, их было около 300 человек. Более чем половину из них царь помиловал. Все остальные были казнены. Большинство из них — жесточайшим образом. Дьяк Василий Щелкалов зачитал имена всех приговоренных и огласил обвинения Первым казнили думного дьяка Ивана Висковатого. Он твердо держался до конца, резко отвергая все обвинения. Согласно Шлихтингу, в этот день были казнены 116 человек, большинство из которых...